Глава тринадцатая. Пробуждение из транса. Первые неожиданные слова едва не вынуждают слушателя вздрогнуть, но иногда испуг исчезает, и слушатель приходит в себя. И тут он способен оценить манеру собеседника и содержание его фраз. На этот раз так оно и было. «Едва я оправился от испуга», как уже не сомневался в искренности заданного маргарет вопроса о чем вы разговаривали здесь все это время мистер росс мне сдается мистер корбик рассказывал вам о своих приключениях в поисках светильников надеюсь когда нибудь вы поведаете и мне об этом мистер корбик но только когда мой бедный отец почувствует себя лучше я уверена что он и сам захотел бы мне рассказать обо всем «либо присутствовать при вашем рассказе». Она быстро глянула на каждого из нас. «Так вы об этом беседовали, когда я вошла?» «Отлично. Я подожду, но, надеюсь, долго ждать мне не придется. Меня ужасно расстраивает, что болезнь моего отца никак не проходит. Я чувствую, что нервы у меня сдают, и поэтому решила прогуляться по парку. Надеюсь, мне полегчает. Если вы не против, мистер Росс, я попросил бы вас побыть с отцом». Тогда я буду спокойно. Я с готовностью поднялся, радуясь, что бедная девушка хотя бы на полчаса выйдет на воздух. Она казалась очень усталой, и у меня даже кольнуло сердце при виде ее бледных щек. Я отправился в комнату больного и занял свое обычное место. В это время дежурила миссис Грант. Мы считали, что днем в комнате достаточно одного человека. И когда я вошел, она воспользовалась случаем и вышла чтобы заняться прочими делами. Шторы были подняты, но окна выходили на север, и это смягчало жаркие лучи солнца. Я долго сидел, размышляя над рассказом Корбика, пытаясь найти связь между этими удивительными событиями и странностями, происходившими в доме. Иногда меня одолевали подозрения, и я сомневался во всех и во всем, и даже в том, о чем мне твердили собственные чувства. Я то и дело вспоминал о предостережениях опытного детектива. Он считал мистера корбику умным лжецом, а мисс Трелло не называл его сообщницей. Маргарет — сообщница. Наедине с подобным предположением улетучивались всякие сомнения. Каждый раз, когда в моих мыслях возникал ее образ, мелькало ее имя, все события приобретали четкий характер. Я готов был пожертвовать жизнью, лишь бы она была здесь ни при чем. Но меня вывел из благоговейных размышлений, едва ли не из любовных мечтаний, сильный и властный голос. «Кто вы? И что вы здесь делаете?» Несмотря на все ожидания, касающиеся его пробуждения, никому не приходило в голову, что он может проснуться сразу и полностью владея собой. Я был настолько поражен, что ответил почти машинально. «Меня зовут Рос, я наблюдаю за вами». Он казался удивленным, но вскоре в присущей ему манере принялся рассуждать. «За мной? Что вы подразумеваете? Зачем за мной наблюдать?» Тут взгляд его остановился на собственном плотно перевязанном запястье тон то его смягчился, стал менее напористым и более спокойным, как у человека, смирившегося с фактами. — Вы врач? Я едва не улыбнулся, испытывая облегчение после долгого беспокойства за его жизнь. «Э, — Нет, сэр. — Но вот. тогда почему вы здесь? Если не врач, то кто вы? Голос его вновь посуровил. — Мысль стремительна. Цепь аргументов, на которых должен быть построен мой ответ, пронеслась в мою мозгу быстрее, чем слова слетели с губ. «Маргарет». Я должен помнить о Маргарет, ведь передо мной ее отец, ничего обо мне не знавший. Естественно, его заинтересует и даже обеспокоит тот факт, что дочь его выбрала меня в качестве сиделки у его постель. Обычно отцы несколько ревнуют к выбору дочерей, И поскольку я не рассказал ей о своей любви, мне не пристало делать ничего, что могло бы поставить ее в неловкое положение. Я баристер. Но здесь я не как юрист, а просто как друг вашей дочери. Вероятно, она попросила меня прийти, потому что знала о моей профессии и потому что решила, будто вас убили. Позднее она сочла меня своим другом и позволила остаться в соответствии с вашим пожеланием о постоянном дежурстве. Мистер Трелуни отличался сообразительностью и был немногословен. Он не сводил с меня глаз и, казалось, читал каждую мою мысль. К моему облегчению он не стал вдаваться в подробности, приняв, по-видимому, мои слова на веру. Очевидно, у него были для этого какие-то свои основания. Глаза его блеснули и губы чуть шевельнулись, выражая удовлетворение». Он следовал собственному ходу мыслей. Вдруг он сказал, думала что меня убили». «Это было вчера вечером?» «Нет, четыре дня назад». Он был удивлен. Пока мы разговаривали, он сел на постели, а теперь, казалось, готов был из нее выскочить. Однако он взял себя в руки и, откинувшись на подушке, тихо проговорил, «Расскажите мне все». Все, что знаете. Каждую подробность. Ничего не упускайте. Но погодите, вначале заприте дверь. Прежде чем я кого-либо увижу, мне хочется узнать каждую мелочь. Сердце мое ёкнуло. Кого-либо увижу. Меня он, очевидно, считал исключением. Я счел это добрым признаком, принимая мою любовь к его дочери. Я с готовностью подошел к двери и тихо повернул ключ. Когда я вернулся, он снова сидел на постели. — Говорите, — приказал он. Я рассказал ему со всеми подробностями, которые только мог вспомнить, обо всем происшедшем после моего появления в доме. Конечно, я ни словом не обмолвился о моих чувствах к Маргарет и говорил лишь о том, что могло быть ему известно. По поводу Корбика я сказал, что он приехал с какими-то лампами, которые разыскивал по его поручению. Затем я рассказал об их пропаже и обнаружении в его доме. Он слушал с поразительным в данных обстоятельствах самообладанием. Трелуни не оставался равнодушен, поскольку глаза его иногда загорались, а сильные пальцы здоровой руки сжимали простыню, стягивая ее складками. Это было особенно заметно, когда я говорил о Корбике и о том, как светильники нашлись в Будуаре. Иногда он бросал отдельные фразы, будто подсознательно комментируя мой рассказ. Таинственные события, больше всего интересующие нас, его, казалось, не интересовали. Похоже, он уже знал о них. Больше всего его волновал мой рассказ о выстрелах сержанта Доу. Пробормотав «тупица», Он быстро глянул в сторону поврежденного шкафчика, всем видом выражая отвращение. Когда я заговорил о тревоге дочери, о ее бесконечной заботе и преданности, он, пожалуй, был весьма тронут. С затаенным изумлением он шептал «Маргарет, Маргарет». Я закончил рассказ, доведя его до настоящей минуты, когда мисс Стрелани отправилась на прогулку. Сейчас я думал о ней как о мисс Треллоне, а не как о Маргарет. Треллоне довольно долго сидел молча, минуты две-три, но они тянулись бесконечно. Вдруг он повернулся ко мне и резко бросил. — Теперь расскажите мне все о себе. Это походило на некий намек, и я почувствовал, что краснею. Мистер Треллоне не сводил с меня глаз, спокойных и вопрошающих, заглядывающих прямо в душу На губах его играло подобие улыбки, и это усиливало мое замешательство, хотя и приносило некоторое облегчение. Я привык всегда прямо выражать свои мысли и потому заговорил, глядя ему в глаза. Меня зовут, как я уже сказал, Рос. Малкольм Рос. По профессии я баристер и был назначен на должность королевского адвоката в последний год правления королевы. Работа моя идет вполне успешно». К моему облегчению он сказал, «Да, я знаю». «Я всегда слышал о вас лишь хорошее. Где и когда вы познакомились с Маргарет?» «Вначале на балу, десять дней назад. Затем на пикнике, которую устраивала леди Стратконнелл на реке. Мы проплыли от Виндзоро до Кукхэма. Мисс Треллани оказалась в одной лодке со мной. Я немного занимаюсь греблей». И в Виндзоре у меня есть своя лодка. Мы о многом беседовали. Естественно. В голосе его промелькнули сардонические нотки, но тепла в нем не было. Я решил, что поскольку нахожусь в присутствии сильного человека, мне следует показать и свою силу. Мои друзья, иногда и противники, считают меня сильным человеком. В данном случае показать слабость означало проявить скрытность. Я оказался в трудном положении. Мне постоянно нужно было помнить о том, чтобы не помешать своими неосторожными словами счастью Маргарет, учитывая ее любовь к отцу. Я продолжал. Место, время, дня и окружающие природы были настолько приятными, что наш располагающий к доверию разговор позволил мне заглянуть в ее внутреннюю жизнь. Подобная вещи доступна по отношению к молодой девушке, любому человеку моих лет и с моим жизненным опытом». Лицо Трелли не помрачнело, но он промолчал. «Теперь я должен был придерживаться определенной линии разговора, и я продолжал, прикладывая к этому максимальные усилия. Ситуация могла обернуться серьезными последствиями и для меня также. Я не мог не заметить, что она испытывает некоторое одиночество. Думаю, я понял его» ведь и во мне многое сохранилось от ребенка. Я побуждал ее говорить со мной откровенно и счастлив был преуспеть в этом. Между нами возникло взаимопонимание. Тут на его лице промелькнуло нечто, заставившее меня живо продолжить. «Сэр, как вам известно, она не говорила ни о чем недостойном, лишь рассказала со свойственной импульсивностью о своем тяготении к отцу, которого она любит и понимает, и о стремлении больше ему довериться и войти в круг его интересов. Поверьте мне, сэр, это было прекрасно. Об этом может лишь мечтать сердце отца. Все было достойно, и она поделилась со мною, очевидно, потому что не считала меня посторонним, которому нельзя довериться. Я помолчал. Продолжать было непросто, и я боялся повредить Маргарет. Он сам облегчил мне задачу. — Ну, а вы, сэр, мисс Трелуни, очень мила и красива. Она молода, и ее разум подобен хрусталю. Ее симпатии приводят в восторг. Я еще не старый, никому не привязан. До сих пор я не испытывал подобных чувств, могу сказать это вам, хотя вы и являетесь ее отцом. Здесь я невольно опустил глаза. Подняв же их, увидел, что мистер Трелуни все еще рассматривает меня проницательным взглядом. Казалось, лицо его осветилось искренней добротой, когда он с улыбкой протянул мне руку и сказал «Маукольм Рос, я слыхал о вас, как о человеке бесстрашном и благородном. Я рад, что у моей дочери такой друг. Продолжайте!» Сердце мое дрогнуло. Первый шаг к завоеванию отца Маргарет был сделан. Могу заметить, что, продолжая рассказ, я стал более словоохотлив, и манеры мои также оживились. С годами мы приобретаем опыт, позволяющий пользоваться своим возрастом благоразумно. У меня большой опыт. Я боролся за него, работал ради него всю жизнь и чувствую, что применял его разумно. Я решился попросить мисс Трелони считать меня своим другом и позволить помогать ей при необходимости. Она пообещала мне это. Я и помыслить не мог, что возможность послужить ей возникнет столь скоро и подобным образом. Но именно в тот вечер с вами случилось несчастье. Испытывая отчаяние и одиночество, она послала за мной. Я помолчал. Он все еще смотрел на меня. Когда было обнаружено ваше письмо с инструкциями, я предложил ей свои услуги. «Вы знаете, что они были приняты?» «И каковыми были для вас эти дни?» Его вопрос поразил меня. В нем было что-то от голоса Маргарет, нечто, напоминающее ее характер в беззаботные минуты и заставляющее меня почувствовать себя мужчиной-защитником. Я заговорил более уверенно. «Эти дни, сэр, несмотря на тревогу и боль, которые я испытывала из-за девушки», любимые мною с каждым часом все более, были самыми счастливыми в моей жизни. После этих слов он столь долго молчал, что я забеспокоился было, не слишком ли много себе позволил. Наконец он сказал, «Полагаю, говорить столь много от имени другого человека нелегко. Ваши слова могли бы обрадовать сердце ее бедной матери». По лицу его скользнула тень, и он заговорил быстрее. — Вы определенно уверены во всем этом? — Я знаю свое сердце, сэр. По крайней мере, думаю, что знаю. «Нет, — Нет-нет, — возразил он, — я говорю не о вас. Здесь все в порядке. Но вы говорили о ее привязанности ко мне. И все же она жила здесь, в моем доме, целый год, и после этого жаловалась вам на одиночество. Я никогда, мне грустно сознаться в этом, но это правда, за весь год не видел ни одного знака ее привязанности ко мне. Голос его дрогнул, и он смолк, погрузившись в раздумье Так значит, сэр, мне выпала честь за несколько дней увидеть больше, чем вам за всю ее жизнь. Мои слова вывели его из задумчивости, и он с удивлением заметил. Я об этом вовсе не догадывался. Мне казалось, что она ко мне безразлична. По-моему, это наказание за мое пренебрежение к ней, за то, что я полагал ее отношение местью юного создания с холодным сердцем. Какая радость знать, что дочь моей жены тоже меня любит. Он непроизвольно откинулся на подушке, погрузившись в воспоминания. Как же, должно быть, он любил ее мать. Его влекла скорее любовь к ребенку своей жены, нежели к собственной дочери. Волна симпатии к нему прокатилась по моему сердцу. Я начал постигать страсти этих молчаливых и замкнутых натур, успешно скрывавших горячую жажду любви друг к другу. Меня не удивило, когда он вполголоса пробормотал «Маргарет, дитя мое!» нежные ласковые сильные и правдивые как ее милая мать!» До самых глубин своего сердца я рад был, что говорил с отцом Маргарет искренно. «Четыре дня!» — произнес мистер Тревани. «Шестнадцатого!» «Так значит, сегодня двадцатое июля?» Я кивнул, и он продолжал. Итак, я четыре дня пролежал в трансе. Это не впервые. Однажды я провел в трансе три дня при необычных обстоятельствах и даже не подозревал этого, пока мне не сказали. Как-нибудь я вам об этом расскажу, если вам это интересно. На меня волной накатила радость. Ведь отец Маргарет настолько доверяет мне. Тут он вдруг объявил деловым будничным тоном. — Пожалуй, пора мне встать. Когда Маргарет придет, скажите ей, что со мной все в порядке. Это избавит ее от потрясения. И скажите Корбику, что как только смогу, я увижусь с ним. Я хочу видеть эти светильники и все о них узнать. Я пришел в восторг от его обхождения со мной. В нем были заметны родственные чувства, способные поднять меня со смертного ложа. Я поспешил выполнить его распоряжение, но едва взялся за ключ, как он остановил меня. «Мистер Росс!» Мне не понравилось обращение мистер. Зная о моей дружбе с его дочерью, он уже называл меня Малкольмом. И возвращение к формальному обращению несколько испугало меня. Должно быть, это касалось Маргарет. Мысленно я звал ее Маргарет, а не мисс Стрелани тем более перед опасностью потерять ее. Теперь я понимаю, что тогда был настроен вступить за нее в сражение, лишь бы не терять. Невольно напрягшись, я вернулся. Мистер Трелони, будучи по натуре проницательным, словно прочел мои мысли и лицо его, только что жесткое потеплело. Присядьте на минуту, поскольку лучше поговорить сейчас, нежели потом. Мы с вами, мужчины. Что касается моей дочери, все это новость для меня и неожиданная, потому мне и хотелось узнать об этом подробнее. Имейте в виду, я, будучи ее отцом, имею важные обязанности, и они могут оказаться болезненными. Я, казалось, он не знал, как начать, и это возродило мои надежды. Полагаю, из того, что вы говорили о моей дочери, следует ваше намерение просить ее руки. «Именно так. После того вечера на реке я собирался найти вас, конечно, через надлежащее время, и спросить, могу ли я поговорить с ней об этом. События сблизили нас больше, чем я смел надеяться, но первоначальное намерение свежо в моем сердце и крепнет с каждым часом». Лицо его смягчилось, как видно, мысленно он возвращался к собственной юности. «По-видимому, Малкольм Рос, это обращение вновь ободрило меня. Пока что вы еще не делали моей дочери никаких заявлений». «Только не на словах, сэр». Скрытый смысл моей фразы вызвал серьезную и добрую улыбку на его лице, и он с серьезным сарказмом заметил «не на словах». «Это опасно, ведь слова сомнительные, она могла бы не поверить им». Я почувствовал, что заливаюсь краской. Слова диктуют деликатные отношение к ее беззащитному положению и уважение к ее отцу, хотя я не знал вас тогда еще, сэр. Но и не будь этих преград, я не осмелился бы делать заявление в виду ее горя и волнений. Мистер Трелани, даю вам слово чести. Сейчас мы с вашей дочерью всего лишь друзья, не более. Он протянул ко мне руки и с жаром сжал мои. Затем великодушно произнес. «Я удовлетворен, Малкольмрос. Конечно, до тех пор, пока я ее не увижу и не дам вам своего разрешения, вы не сделаете ей никаких заявлений». «На словах», — с улыбкой добавил он. Затем лицо его снова посуровило. «Время не ждет, и мне еще нужно кое-что обдумать» и проблемы эти столь насущны и необычны, что я не могу терять ни часа. Иначе мне не следовало углубляться в обсуждение жизненного пути дочери и ее будущего счастья с незнакомым человеком». Голос его прозвучал с достоинством и гордостью, которые произвели на меня впечатление. «Я не забуду ваших пожеланий, сэр», — пообещал я, открывая дверь. Я услышал, как он запер ее за мной следом. Когда я сообщил Корбику о том, что Трелони полностью поправился, тот запрыгал, словно ребенок. Но вдруг замер и попросил меня проявить осторожность и поначалу не упоминать ни о том, как были найдены светильники, ни о первом посещении гробницы. Это на случай, если мистер Трелони заговорит со мной на эту тему, «А он это, несомненно, сделает», — добавил Корбик, бросив на меня косой взгляд, выдающий его осведомленность о моих сердечных делах. Я согласился с ним, чувствуя, что он совершенно прав. Причина осталась для меня не совсем ясной, но я знал, что Трелуни — человек необычный, и ни в коем случае нельзя было ошибиться и не проявить скрытность. Скрытность — качество, всегда чтимое сильным человеком. Реакция прочих на поправку больного была весьма различной. Миссис Грант расплакалась от избытка чувств, а затем бросилась хлопотать, желая оказаться полезной в подготовке дома для хозяина, как она всегда его называла. Лицо сиделки вытянулось, она лишилась интересного больного. Но разочарование длилось не более мгновения, и она порадовалась, что беда миновала. Сиделка готова была прийти к больному по первому зову, но сейчас она занялась упаковкой своей сумки. Я пригласил сержанта Доу в кабинет, чтобы остаться с ним наедине, когда сообщу ему эти новости. Даже его железное самообладание пошатнулось, когда я рассказал ему о способе пробуждения Трелани. Я тоже удивился, услышав первые слова сержанта. «А как он объяснил первое нападение?» ведь он уже был без сознания, когда произошло второе. До этой минуты, собственно, нападение, благодаря которому я и очутился в этом доме, не занимало мои мысли, не считая упоминания о нем мистеру Тревони. Знаете, мне не пришло в голову спросить его об этом. Профессиональный инстинкт в этом человеке был столь силен, что подавил все прочее. Детектив выслушал мой ответ с неодобрением. — Вот почему раскрывают лишь малое количество дел, — заметил он, — когда в них не принимают участие наши люди. Ваш детектив-любитель никогда не доведет дело до конца. Что касается обычных людей, напряжение и опасности проходит, и они обо всем забывают. Это похоже на морскую болезнь, — философски добавил он. — Будучи на берегу, вы о ней даже не вспоминаете, а в буфет подкрепиться. «Ну, мистер Росс, я рад, что дело закрыто. Полагаю, мистер трело не сам разберется в своих делах, коль он выздоровел. Впрочем, возможно, он ничего не будет делать, поскольку он, очевидно, ожидал каких-то событий и не обратился в полицию, я считаю, он хотел исключить всякую возможность наказания. Думаю, нам сообщат официально о несчастном случае» или о случае сомнамбулизма для очистки совести от дела регистрации. Вот и все. Что касается меня, сэр, скажу вам честно, меня это спасет. Мне и впрямь сдается, что я начал сходить с ума. Слишком много тайн, это не моя область. Я удовлетворяюсь либо фактами, либо их причинами. Теперь я могу умыть руки и вернуться к полноценной и чисто криминальной работе. Разумеется, сэр, я буду рад знать, что вы прольете свет на эту загадку. Буду весьма признателен, если вы сообщите мне, каким образом человека вытащили из постели, когда именно его укусила кошка и в чьих руках был нож во второй раз. Ведь наш приятель Сильвио не способен на такой подвиг. Видите ли, я до сих пор об этом думаю. Мне нужно будет держать себя в руках». Иначе уж эти мысли будут отвлекать меня, когда я буду занят прочими делами. Когда Маргарет вернулась с прогулки, я встретил ее в прихожей. Она все еще была бледной и грустной, а я, как ни странно, ожидал встретить ее повеселевшей. Едва она меня увидела, как глаза ее загорелись, и она выжидательно впилась в меня взглядом. — У вас для меня хорошие новости? — спросила она. «Отцу лучше?» «Да. А как вы об этом догадались?» «Поняла по вашему лицу. Я должна пойти к нему». «Он сказал, что пошлет за вами, как только оденется». «Сказал, что пошлет?» Изумленно повторила она. «Значит, он очнулся и снова в сознании». «А я и не знала, что все столь замечательно. О, Малкольм!» Опустившись на ближайший стул, она расплакалась. Я и сам испытывал волнение. То, как она назвала меня по имени, обещало мне чудесные возможности, и я буквально таял. Заметив мое волнение, она протянула мне руку. Я крепко сжал ее и поцеловал. Подобные минуты являются удобные возможности возлюбленным, а не дар богов. До этого мига, несмотря на мою любовь к ней, у меня была лишь надежда. Но теперь, когда она с готовностью позволила мне пожать ей руку, и ее пылкое ответное пожатие и огонь любви в темных глубоких глазах красноречиво говорили сами за себя обо всем, чего только мог пожелать самый нетерпеливый из возлюбленных. Мы не произнесли ни слова, да они и не были нужны. Слова показались бы пустыми и жалкими, и не смогли бы выразить наших чувств. Рука об руку, словно дети, мы пошли к лестнице и стали ожидать на площадке приглашения мистера трелони Я шепотом рассказывал ей на ухо, насколько это было приятнее разговора на расстоянии, о том, как очнулся ее отец, о его словах и обо всем, что произошло между нами, опуская то, что мы говорили о ней самой. Вскоре в комнате прозвенел колокольчик, и Маргарет, выскользнув из моих рук, приложила палец к губам. Она подошла к двери и тихо постучала. — Войдите, — произнес мистер Трелани громким голосом. — Это я, отец! — голос ее дрогнул от любви и надежды. В комнате послышались быстрые шаги, дверь распахнулась, и Маргарет кинулась в его объятья. Слов почти не было, донеслось лишь несколько несвязных фраз. Отец, дорогой отец, мое дитя, Маргарет, мое милое, милое дитя, ах, отец, отец, наконец-то, наконец-то! И вот отец с дочерью вошли в комнату, и дверь за ними закрылась.